«Ну зачем, зачем? Я так люблю тебя, что не умею отказывать твоим желаниям. Подожди, не уходи». Произнеся шепотом эти слова, Мисалина на какое-то мгновение алчно блеснула глазами, но тут же отвернулась от Фабия Персика и пошла прощаться с остальными мужчинами. Улыбаясь и пожимая руку каждому из них, она особенно нежно взглянула на безумно влюбленного в нее Деце Кальпурниана и слегка коснувшись ногой его ноги, тихо проговорила: "До завтра в час контецилия. Потом мисс Алина подошла к Лавдию и, пробуя его разбудить, несколько раз повторила, что он должен подняться, если хочет вернуть Фабию Персику те бумаги, о которых они говорили перед ужином. Услышав, о чем идет речь, Персик пришел на помощь и тоже принялся тормошить Лавдию, который в конце концов очнулся и, бессмысленно озираясь по сторонам, пробормотал. «Что случилось? Что происходит, мисс Салина?» В триклине уже не было никого, даже рабов, которые ушли провожать гостей. Фаби Персик хочет получить обратно бумаги, которые... «Персик, какие бумаги? О чем ты говоришь? Я ничего не знаю. Не надоедай мне. Я хочу спать». Глаза Клавдия снова закрылись. Ему было трудно говорить. Когда Мессалина подала знак Персику, чтобы тот оставил их наедине, и наклонившись к лицу обессилевшего супруга, которого ей приходилось поддерживать за спину, прошептала: "О да, бедный Клавдий, ты прав. Я не буду надоедать тебе, тем более в такой час. Забудь про бумаги Персика. Спи, мой бедный муж. Твоя Мессалина позаботится, чтобы тебя отнесли в постель". Тихий ласковый голос Мессалины Скоро убаюкал Клавди. Снова откинувшись на подушку, он стал медленно засыпать. Тем временем Персик, выйдя из Треклиния, подозвал своего антеамбула, дожидавшегося хозяина в комнате рядом с Атрием, взял у него кожаный кошелек, с которым обычно отправлялся в Палатинский дворец, и отослал слугу домой вместе с рабами, сопровождавшими сенатора в этот вечер. Когда через несколько минут... Тщательно приведя в порядок одежду и бороду, Фаби Персик вернулся в душный обеденный зал, где в полной тишине посреди неубранных блюд и опрокинутых кубков плали полсотни свечей, освещавших всю обстановку недавнего шумного застолья. Он увидел беспомощно раскинувшуюся на своем ложе фигуру спящего Клавдия и неподвижно стоящую над ним Миссалину, которая, словно о чем-то глубоко задумавшись, молча и пристально смотрела на своего супруга. Грудь Матроны тяжело вздымалась под туникой. Сухие ярко-красные губы были чуть приоткрыты. Нахмуренные лоб и полуопущенные веки говорили о том, что мысли женщины находились далеко от сегодняшних событий. Вспоминала ли она годы замужества? Раскаивалась ли в неверности Клавдию? Чувствовала ли угрызение совести? Сожалела ли о своей распутной жизни? или, одержимая тщеславными намерениями, мечтала о будущем величии. Из этой задумчивости ее вывел голос Фабия Персика, который приблизился к ней и, осторожно взяв за локоть, тихо спросил, «Что с тобой, моя прекрасная мисс Салина?» «Ах!» — вздрогнула она, точно очнувшись от какого-то наваждения. «Это ты? Пошли!» Взяв сенатора под руку, мисс Салина направилась к выходу из треклиния она уже открыла дверь, когда внезапно остановилась и сказала: "Подожди немного". Вернувшись в зал и пройдя к его главному входу, она крикнула властно: "Эй, заберите вашего хозяина и на руках перенесите его в постель". Пока она отдавала это распоряжение, Фаби Персик подошел к беззаботно похрапывавшему Клавдию и презрительно ухмыльнувшись, снял с него домашние туфли, которые после недолгого раздумья надел наподобие перчаток, на обе руки спящего, чтобы после утреннего пробуждения тот годливо сморщился от вида того, чем во сне отирал пот с лица. «Что ты делаешь?» — с упреком прошептала мисс Алина, и, осторожно приблизившись к ложу, собралась снять туфли с рук своего мужа. «Оставь, прошу тебя!» — в полголоса произнес Персик, открыв принесенный антиамбулом кошелек, достал из него большую шкатулку содержимое которое молча показала мисс салини. Супруга Клавдия чуть не вскрикнула от радости и восхищения. В шкатулке лежала серебряная треугольная диадема, которую она еще не видела, и не было равных ни по красоте, ни по стоимости. Это чудесное произведение ювелирного искусства было украшено восемнадцатью драгоценными камнями, тремя изумрудами, шестью голубыми топазами и девятью рубинами.